Подъезжая к своему дому, Джо увидел несколько полицейских машин с мигалками, оцепление территории и кучу зевак, собравшихся поглазеть на случившееся в периметре. Произошло что-то серьёзное, это точно не стандартное ограбление или что-то ещё. Если здесь столько полиции, значит, дело дрянь. Из подъезда Джо его выносили тело в мешке для трупов. Судя по размерам, взрослый человек. Неужели кого-то убили? Джой Грин Послышался незнакомый голос за спиной. Обернувшись, Джой увидела полицейского. Мужчина держал руку на пистолете, спрятанном в кобуре. «Да, это я. А в чем, собственно, дело?» Джой заметила, как ее окружило несколько копов. «Что все это значит?» «Мисс Грин, вы арестованы по подозрению в убийстве вашего соседа. Тайрон Кол был зарезан сегодня утром. На орудии преступления, а именно на складном ноже, мы обнаружили ваши отпечатки пальцев». Слушая речь служителя правопорядка, Джой внимательно осматривала лица зевак. Спустя несколько секунд её взгляд наткнулся на до смерти испуганного Оливера. Мальчик плакал, прячась за какой-то женщиной. Он крутил головой из стороны в сторону, умоляя Джой не выдавать его. "Вы можете хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использоваться против вас в суде", проговаривал полицейский. Оливер убил его. убил своего отмороженного отчима, зарезал взрослого мужика тем же самым ножом, что дала ему Джой. Вам ясны ваши права, закончил Пол. Да, возможно, Джой не лишала жизни Тайрона Коула, но она заслуживала наказания куда больше, чем тот испуганный ребёнок. На её совести было много грехов, грехов, что просто так не отмыть. В итоге она попалась, пуская её не за свои убийства, Ей и хватит сил справиться со всем этим. Но что будет с Оливером, если он попадет в мясорубку судебной системы? Чувствуя, как за ее спиной застегивают браслеты, Джой прошептала. «Не бойся, Оливер, все хорошо».